глава десятая. стрелец баба поджидала его в наемническом квартале виктор и василь направлялись в местный кабак где планировали добрать людей на коч как вдруг дорогу перегородила вынырнувшая из неприметного переулка знакомая уже веснушчатая девчонка с косой она была вся в той же кольчуге и выпуклом нагруднике бронелипщики. К поясу пристегнутый меч в ножнах, пистолетная кобура и шлем. Да и вообще, надо сказать, выглядела княжеская дружинница жуть как воинственно. Похоже, намечался серьезный разговор. Стрелец-баба тряхнула непокрытой головой, отчего тугая коса дернулась, словно змеиный хвост. зверкнула злющими глазищами, поздоровалась сквозь зубы. — Привет, что ли, купец-стрелец? Ее приветствие прозвучало, как угроза. «Ну, здравствуй», — ответил Виктор, испытывая некоторую неловкость. «Ты это... Извини, что спихнул тебя с быканя. Мне нужно было... Ай!» Хлесткая, звонкая, пощечина обожгла левую скулу. «Ты чего?» — потирая щеку, Виктор ошарашенно уставился на разъяренную фурью. «Это тебе за то, что сбросил меня с быканя, урод!» — прошипела воительница. «Надо мной до сих пор вся дружина смеется!» Василь, пряча улыбку, деликатно отошел в сторонку и предоставил своему спутнику самому разбираться с обиженной девицей. «Да ты! Да я до тебя!» «Вот же сука, а!» Левая щека горела. Виктора распирал от ярости. Выбитый из колеи, он тяжело дышал, не зная, что сказать. Впрочем, высказаться ему не дали. «Ладно!» «Считай, твои извинения приняты!» Милостиво кивнула дружинница. Получив сатисфакцию, она быстро успокоилась. «Ну, блин, спасибо!» Виктор, наоборот, чувствовал, что сатанеет. «Не будь стрелец баба бабой, давно вмазал бы с плеча!» «Ну, блин, пожалуйста!» А она словно и не замечала его состояния. «Но ну, это во-первых!» «Да? А что же во-вторых?» «Я хочу в команду!» — Какую? — Виктор непонимающе пялился на собеседницу. — К ним, на корабль! — так кивнула на Василя, старательно отводившего глаза. — Здрасте, приехали! Не было печали. У Виктора медленно отвисала челюсть.